Глава 21. Даже у врачей бывают панические атаки. Итак, в нашем наборе инструментов осознанности уже много инструментов, которые вы можете использовать, переключаясь от первой и второй передатчик третьей. Основной инструмент — любопытство. Любящая доброта помогает вам разорвать петли привычек самокритики, а зонт помогает отказаться от порыва перекусить посреди ночи. Как насчёт нового инструмента, который вы сможете использовать по чуть-чуть в любой момент времени? Мы часто говорим, что практики осознанности — это способ научиться отзываться на события нашей жизни, а не машинально на них реагировать. Порыв срочно что-то сделать — зачастую реакция на нечто неприятное. Если вы не обращаете на это внимание, вы реагируете по привычке, чтобы отогнать неприятные ощущения словно едете на автопилоте, или, как высказался один из участников наших программ, едете с закрытыми глазами. Вы не знаете, куда именно направляетесь, но при этом абсолютно уверены, что не в ту сторону. Если вы будете обращать внимание на это, а также относиться с принимающим любопытством ко всем неприятным ощущениям, держать глаза открытыми, вы научитесь отзываться на события своей жизни, а не реагировать на них. Зонд помогает развить это умение, потому что предотвращает попадание в петлю привычек. Одна из членов нашего сообщества как-то сказала, что она скорее человек действующий, чем человек существующий. Она пояснила, что постоянно что-то делает, делает, делает, чтобы почувствовать себя лучше, но при этом так теряется в процессе своих действий, что перестаёт существовать». В суете повседневности вы тоже можете научиться быть, а не делать. Проанализировав свои устоявшиеся реакции на неприятные эмоции, например, на страх или тревожность, первая передача, исследовав результаты ваших привычных реакций, например, беспокойство, избегание, прокрастинации, это вторая передача, вы разогнались достаточно, чтобы переключиться на третью передачу. Теперь вы можете учиться новому поведению быть более любопытными или практиковать зонт. На самом деле, может быть, любопытство — это всё, что вам нужно, чтобы оседлать велосипед и отправиться в путь. Любознательность помогает взломать систему обучения с подкреплением, заменив привычную реакцию внимательностью, а вознаграждение — закрылся, чувствую себя немного лучше. На вознаграждение — отношусь с любопытством, чувствую себя великолепно. Так как любопытство приятнее тревожности, в конце концов, это и есть наше более выгодное предложение. Анализируя ощущение от собственного любопытства в сравнении с тревожностью, вы автоматически закрепляете его как новое поведение. И что лучше всего, вам не скучно быть любознательным. Как выразилась американская писательница Элен Пар, любопытство это лекарство от скуки. Но лекарства от любопытства не существует. Давайте уделим минутку практике зонт и освежим её в памяти. Сосредоточьтесь на своём ментальном состоянии. Вы заметили, что стараетесь... Да, я имею в виду, стараетесь в значении заставляете себя переждать свой порыв. Словно думаете... Так, я же делаю зонт. Почему же ничего не проходит? Это означает что вы заставляете себя слишком быстро перейти от первой передачи к третьей. Помните, нельзя изменить привычки силой мысли, или вы бы уже с этим справились. Пытаться заставить себя усмирить порыв или другое негативное ощущение при помощи практики зонт всё равно, что пытаться заставить себя расслабиться, вы лишь будете подливать масло в огонь. Кроме того, вы рискуете попасть в другую петлю привычки. Если я практикую зонт, Мне станет легче. А затем стресс срабатывает как триггер, чтобы заставить себя пройти эту практику. Триггер — неприятное ощущение или порыв. Поведение — практикуйте зонд. Результат — расстраивайтесь, что зонд не защитил вас. Нельзя заставить себя принимать точно так же, как нельзя силой заставить себя быть любопытным. Именно поэтому мы уделили столько внимания поддержке вашего любопытства, вместо того, чтобы сразу перейти к третьей передаче. Каждый раз, чувствуя внутреннее сопротивление, или когда зонд кажется очередным обязательным делом, поинтересуйтесь этим моментом. Обратите внимание, как ощущается то, что вы себя заставляете, как чувствуется это давление. И если вас начнёт затягивать в очередную петлю привычки, или вы почувствуете, что мысли выходят из-под контроля, вернитесь ко второй передаче и задайте себе вопрос. Что я от этого получаю? Третья передача не лучше. Не забывайте, третья передача ничуть не лучше второй или первой. Для того, чтобы успешно ехать, вам нужны все три. Иногда требуется забраться на холм, и у вас есть только первая передача. И это нормально. В другие дни перед вами лежит ровная дорога, или на ней меньше изгибов, так что вы можете спокойно ехать на второй и третьей передаче. Все они помогают вам двигаться вперёд. Вот что важно. Неважно, на какой передаче вы едете. Главное, что вы двигаетесь вперёд. Не забывайте время от времени сверяться со своими ощущениями, чтобы убедиться, что вы не ругаете себя за то, что не ездите постоянно на второй или третьей передаче. Возможно, вы говорите себе, «К этому моменту я уже должен быть на третьей передаче», или «К этому моменту я уже должен был бросить свою вредную привычку». Но, может быть, это уже само по себе петля привычки. Может быть, стоит прекратить думать о том, кто что должен, и составить схему. Практика отмечания. Давайте попробуем сделать ещё одно упражнение. Рассмотрим поближе последний пункт практики зонт. Как вы уже поняли, тщательно отмечать конкретные моменты — это важный шаг для того, чтобы выйти из режима автопилота. Знали ли вы, что можно практиковать отмечание, даже если вас не затягивает водоворот петли привычки? Это поможет вам развить свои способности и чаще оставаться в настоящем в каждый момент жизни. Начните со своих пяти чувств — зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Добавьте к ним ещё два — физические ощущения вашего тела и мышление. Отметьте, какое ощущение преобладает в конкретный момент. Например, вы идёте по улице и улавливаете какое-то движение краем глаза так что вы можете отметить про себя зрение. Через пару секунд вы вдруг слышите птиц и отмечаете слух. Если у вас появляется мысль «О, птицы поют», вы можете отметить мышление, потому что оно преобладает в вашем опыте в настоящем. Достаточно просто. Возможно, вас радует пение птиц, и тогда вы можете ответить чувство, потому что ощущение счастья в данный момент сильнее всего. Каждый раз, отмечая свой опыт, вы остаётесь в настоящем, а не теряетесь в собственных мыслях и не переходите в режим автопилота. В режиме автопилота легко дрейфовать по жизни. Например, вы услышали птицы, подумали. «Птичка поёт. Как красиво. Интересно, что это за птица?» «Наверное, соловей. Я вроде смотрел фильм про соловьёв на Дискавре. Про то, что их естественные места обитания уничтожают. Разве нет?» Не могу поверить, что люди настолько не беспокоятся об окружающей среде. Мой сосед даже мусор не сортирует. Вот ведь придурок. И так далее, и так далее. Только что вы с удовольствием слушали пение птиц. И вот вы уже идёте и злитесь на своего соседа. Как так получилось? Автопилот. Нетренированный мозг готов двинуться в любом направлении. Как правило, в сторону чего-то неприятного. Практика отмечания помогает развивать силу вашей осознанности, не даёт вам подливать масло в огонь. Неважно, будь это злость, страх или другие разрушительные эмоции. Когда ваш мозг начинает заводиться, просто отмечайте мышление, чувство или даже страх. Использование отмечания и других практик третьей передачи поможет вам перенастроить мозг, чтобы заменять старые привычки новыми. Уделите этому 30 секунд прямо сейчас. Переключитесь в режим пристального внимания и отмечайте, что преобладает в ваших впечатлениях в данный момент. Зрение, слух, мышление, ощущение, обоняние или запахи. Затем обратите внимание на разницу между таким подходом и тем, как вы теряетесь в мыслях или вас захватывают эмоции. Именно в этом заключается весь смысл. Смотрите ли вы, как огонь прогорает до угольков, или позволяете ему расти и распространяться? Одна из участниц нашей программы описывала свою привычку заедать стресс следующим образом. «Раньше я была такой тревожной, что просто с ума сходила, лишь бы достать еды, желая успокоить тяжесть в груди и горле, даже если я из-за этого куда-то опаздывала. Настолько некомфортно мне было». Отмечая, как возникают эти ощущения, я обрела силы. Я смогла чётко видеть их появление и понимать «Эй, ты не голодна, ты нервничаешь!» и затем решала, что я могу сделать. Обратите внимание, как практика отмечания даёт ту самую осознанную паузу, благодаря которой вы можете увидеть, что на самом деле происходит. Она позволяет вам оставаться в стороне от бури эмоций и не поддаваться своим импульсивным желаниям что-то сделать, чтобы усмирить шторм. Практика отмечать относительно проста. Словно доска для серфинга, которая держит вас над поверхностью воды в океане. Она помогает вам оставаться в настоящем и противостоять сильным эмоциям, которые утягивают вас на глубину. Если вы уже полностью находитесь в настоящем, нет никакой необходимости в отмечании. Ведь вы уже в нём. Поначалу, когда вы только приступите к практике, вам будет казаться, что это тяжёлая работа. Не беспокойтесь. Чем больше вы будете ей заниматься, тем проще вам будет. Используйте эту практику по чуть-чуть, но много раз в день. Я специально это подчёркиваю, чтобы вы запомнили. Это важно для формирования новой привычки. Благодаря этому вы сможете закрепить нужную связь в своём мозгу, которая превратит эту практику в привычку. При этом следите за петлёй привычки «я должен быть идеальным» или «слишком трудно, наверное, я делаю что-то не так, ничего не получается, ничего не изменится, даже если я сдамся и полистаю ленту соцсетей или поем мороженого вместо этого». Просто отмечайте такие мысли. Тренируя мышцу осознанности при помощи практик зонт, отмечания, а также других упражнений, вы постепенно начнёте видеть свои петли привычек более отчётливо. Со временем они перестанут к вам приходить сами по себе, и вам не придётся их отпугивать. Попробуйте начать отмечать сегодня. И не только в ходе практики зонт, но и гуляя по улице, сидя на диване или даже за рулём. Помните! по чуть-чуть, но много раз в день. Это поможет вам сформировать новую крепкую привычку. Даже у врачей бывают панические атаки. Когда я учился на медицинском, у нас было своего рода негласное правило. Студенты — это почти сверхлюди без права на слабость. Мы не уставали и не испытывали голода, и даже не признавали, что нам надо отлучиться в уборную. Такой подход назывался «ментальной бронёй». И из-за этого нас никогда не учили, как правильно справляться со стрессом и тревожностью. Мне особенно хорошо удавалось подавлять стресс, так что неудивительно, что позже, во времена ординатуры, я просыпался посреди ночи из-за полноценных панических атак. Сердце бьётся как сумасшедшее, поле зрения сужается — Дыхание становится прерывистым, и я чётко ощущаю неизбежность смерти. Медитировать я начал ещё во времена учёбы на медицинском, так что к моменту начала панических атак у меня за спиной было уже около 10 лет практики. В тот момент я особенно часто использовал практику отмечания. К счастью, в первый раз, когда я проснулся с панической атакой, я автоматически использовал отмечание — К тому моменту это вошло у меня в привычку, так что я сразу отметил тяжесть, не могу дышать, туннельное зрение, учащенное сердцебиение и другие симптомы. Когда паническая атака отступила, я сверился с мысленным диагностическим контрольным списком и осознал, да, это была полноценная паническая атака. И вот в чём фишка. Я не подумал, «О нет, у меня паническая атака!» Вместо этого мой мозг просто отметил, что произошло, никак это не комментируя и не накручивая. Именно накручивание и комментарии превращают панические симптомы, атаки, в полноценное расстройство. Мы начинаем беспокоиться о том, когда будем беспокоиться в следующий раз и тревожиться по поводу следующего приступа тревожности. Панические атаки могут проявляться с целым классическим букетом симптомов паники, Учащённое сердцебиение, повышенная потливость, тремор, нехватка воздуха или слабость, навязчивый страх смерти. Но для того, чтобы человеку поставили диагноз «паническое расстройство», панические атаки должны сопровождаться более чем одним месяцем постоянного беспокойства по поводу 1. следующей панической атаки или последствий панической атаки — Или второе — значительными изменениями в поведении в связи с панической атакой. Именно в этом разница, которую я не осознавал, когда был в ординатуре и сам столкнулся с ними. Панические атаки — это просто панические атаки. Я не пытаюсь преуменьшить, насколько ужасными они кажутся, когда вы сталкиваетесь с ними непосредственно. И только когда мы начинаем переживать по поводу грядущих панических атак — это становится проблемой и начинает влиять на то, как мы живём». Дэйв пришёл ко мне, потому что его так беспокоила паническая атака, которая произошла, когда он был за рулём, что он серьёзно сократил это время. Не ездил по скоростным шоссе и едва ли покидал свой дом, чтобы доехать до магазина. Кроме того, он сформировал неадекватные петли привычек для избегания триггеров паники. Триггеры. Вождение особенно по скоростным шоссе. Поведение. Избегание вождения. Результат – нет панических атак. Не забывайте, наш мозг создан для выживания. Он делает всё, что в его силах, чтобы мы держались подальше от опасности, а панические атаки точно ощущаются как опасность. Я помню, как мне казалось во время панических атак, что я задыхаюсь и вот-вот умру. Мозг Дэйва рассуждал точно так же просто. Если x вызывает панические атаки, надо перестать делать x К счастью для Дэйва, он понял, что его мозг может адаптироваться. Поняв, как именно его разум учится, он смог научить его новому подходу. Одно из важных озарений, которое посетила Дэйва, заключалось в том, что его беспокойство по поводу панических атак лишь история, которую он рассказал самому себе. Они нереальны. Это игры его разума. Истории страха и беспокойства, которые мы рассказываем сами себе, могут начать жить своей жизнью. Каждый раз, когда мы снова и снова говорим это себе, «О нет, у меня может случиться паническая атака, если я сяду за руль», она закрепляется у нас в голове. И мы постепенно начинаем верить в её правдивость. Мы не только верим в собственные мысли, но и учимся ассоциировать их с определенными эмоциями, и, наконец, даже сама эта мысль, у меня будет еще одна паническая атака, служит триггером для конкретной эмоции, страх, беспокойство и так далее. Помните, как мы говорили о формировании соматической памяти? Здесь тоже срабатывает этот механизм. Ранее я говорил о женщине, которая настолько идентифицировала себя с петлёй привычки тревожности, что она даже сказала «тревожность, вросшая в меня». Мы начинаем идентифицировать себя не просто с петлями привычек. Мы так врастаем в свои мысли, эмоции и истории, что уже не понимаем, где находится реальность. Накручивая себя Мы поддаёмся ярости или начинаем плакать. Стоит коллеге или члену семьи похлопать нас по плечу или сделать что-то настолько же невинное. Во времена учёбы на медицинском и ординатуры именно осознанность помогла мне понять, что я — это не мои мысли, не мои эмоции и не мои телесные ощущения. Вовсе не обязательно идентифицировать себя с чем-либо из этого. Мы по привычке отталкиваем всё неприятное. Когда у меня были панические атаки, то, отмечая ощущения, эмоции и мысли, я просто наблюдал за ними, за тем, как они приходят и уходят, не пытаясь их оттолкнуть. Благодаря этому я сумел удержаться и не накручивал себя беспокойством и тревогой, не комментировал эти эпизоды и именно так избежал попадания в петлю и не стал раздувать из этой ситуации что-то масштабное». Благодаря этому я также не сформировал ассоциативную соматическую память, связанную с физиологическими ощущениями. Например, ощущение ускоряющегося сердцебиения и начала панической атаки. Если моё сердце начинает биться чаще после того, как я пробежал пролёт наверх по лестнице, вовсе не обязательно, что у меня начнётся паническая атака. Вполне вероятно, что это всего лишь признак того, что моё сердце работает как надо, перекачивает больше крови к мышцам. Благодаря практикам осознанности я смог удержаться на горизонте событий и не упасть в чёрную дыру панического расстройства. Мне удалось сделать это, так как я знал, как работает мой мозг. Я не стал идентифицировать себя с паникой или развивать петлю привычки беспокойства о том, что у меня может случиться другая паническая атака. В итоге у меня было ещё несколько панических атак в том году. Но все они заканчивались одинаково. И вместе с каждой последующей атакой росли моя уверенность и моё любопытство. Я знал, что могу работать со своим мозгом. Вы можете подумать. «Ну, конечно, он-то практиковал медитацию осознанности 10 лет. У меня так не получится». «Но я свидетель того, что неважно, что у вас за привычка». Неважно, сколько ей лет, насколько глубоко она сидит внутри вас и насколько она крепка, у вас получится. Вы можете развить полезные привычки осознанности, практикуясь по чуть-чуть, но много раз в день. Как Дэйв смог научиться работать со своим мозгом за несколько месяцев, так сможете и вы. Всё дело в том, чтобы развивать полезные привычки например, любопытство и использовать их автоматически. Развитие полезных привычек. Если вы уже экспериментировали с практиками, которые я предлагаю вам в этой аудиокниге, вы открыли для себя на собственном опыте любопытство и доброту как более выгодные предложения. Добавьте практики зонт и отмечание к этому списку упражнений третьей передачи. Ведь вы уже убедились на моём опыте, что последняя практика намного выгоднее панической атаки и последующего беспокойства, такого сильного, что оно способно повлечь за собой полноценное паническое расстройство. Используя эти практики, это относится ко всем практикам третьей передачи, вы должны чётко осознавать и чувствовать, насколько они выгодны вам. Этого можно добиться, вернувшись к практикам второй передачи после того, как вы проделали практику третьей или столкнулись с каким-либо моментом, относящимся к третьей передаче. Задайте себе вопрос. Что я получаю от этой практики, момента третьей передачи? Наслаждайтесь приятным ощущением. Такой подход я называю турбозарядкой второй передачи, потому что он помогает вам делать больше практик третьей передачи в будущем, Что ещё важно, он позволяет вам укреплять ценность вознаграждения этих практик. Это имеет значение для людей, которые по привычке сомневаются в себе. И для всех нас. И быстро забывают про момент вознаграждения. В суете нашей жизни, когда мы не сталкиваемся с опасностью каждый день, мы зачастую быстро забываем всё хорошее, и оно не успевает отложиться у нас в голове. В психологии наша склонность запоминать и снова и снова обдумывать негативные стимулы, дольше позитивных, называется предвзятостью негативного опыта. Также известно как позитивно-негативная асимметрия эмоций. Именно поэтому уколы упрёков мы запоминаем намного ярче любой похвалы. Вы сами можете видеть, как турбозарядка второй передачи помогает уравнять шансы. Благодаря осознанности мы более полно ощущаем как негативные, так и позитивные моменты. Но нас не увлекают ни те, ни другие. Надеюсь, вы уже поняли, что привычка к доброте и любопытству приносит вознаграждение сама по себе. Поясню. Любопытство и доброта не смогут магическим образом затащить вас в ментальный спортзал и заставить заниматься, словно инструктор по строевой подготовке, который кричит вам в ухо. Их магия работает другим образом. Вы сами хотите заниматься, потому что это приятно. А если вы привыкли к своей старой мотивации, к понуканиям от сержанта, надеюсь, что вы на своём опыте уже поняли, что внутренние окрики не особо работают, вообще не помогают. И вам удастся отказаться заодно и от этой привычки. Рассматривая эту картину более масштабно, вы можете понять, что в спортзале удобно тренироваться, но нельзя провести там всю свою жизнь. Если вы будете садиться каждый день и уделять время более формальным практикам медитации, посвящая себя именно упражнениям, например, дыхательным или практике отмечания, это тоже может принести пользу, как и походы в настоящий спортзал. Что более важно — Вместе с тем, как вы развиваете свои ментальные мышцы, вы можете привнести эти инструменты, практику зонт и так далее, в свою повседневную жизнь. Постепенно формальные и неформальные практики будут сливаться в одно целое, вместе с тем, как вы осознаете, что весь мир – ваш ментальный спортзал. Точно так же, как и со спортом, вы можете начать тренироваться ежедневно, выбрав лестницу вместо лифта или тренироваться в любой момент, пробуждая своё внимание и любопытство. Совершенствуя при помощи этих упражнений иерархию ценности вознаграждения вашего головного мозга, вы будете опускать всё ниже и ниже бесполезные привычки. Например, малоподвижность, привычку к вредной еде, беспокойство. И всё выше поднимать полезные – Например, активный образ жизни, правильное питание и любопытство. Помните, что лучший способ развивать полезные привычки осознанности — по чуть-чуть, но каждый день. Так что, если вы пытаетесь найти мотивацию, чтобы отправиться в этот условный спортзал и заниматься там дольше недели, как вы обещали себе на Новый год, не надо заставлять себя. Лучше используйте инструменты, о которых я говорю в этой аудиокниге. Есть ли ментальные и физические упражнения, которые на самом деле вам нравятся? Обращайте внимание на вознаграждение за них, чтобы они закрепились у вас в разуме как БВП. Например, моя жена, когда не хочет идти на пробежку, напоминает себе, как хорошо она себя чувствовала после последней тренировки. Это воспоминание чаще всего радует её, и тогда она с улыбкой выбегает из дома. Когда же речь идёт о ментальных упражнениях, Отличный способ практиковать доброту — это напомнить себе, как приятно вам было, когда вы в последний раз её проявляли. Это отлично сработало в моём случае. Можете ли вы найти сладость в здоровой еде, упражнениях, волонтёрстве и любой другой привычке, которую хотите развить?